Глава 4. Праздники в нашем замке устраивались нечасто. Однако, если уж начиналось веселье, то длилось несколько дней. Бурные застолья, танцы, охота на следующее утро, игрища, а затем вновь застолья. И так по кругу. Я сидела рядом со своими родными и наблюдала, как гости пьют, Их голоса с каждой новой кружкой Эли становятся громче. Тут собрались не только приезжие, но и местные. «Ты уверена?» Этот вопрос мне задали чуть ли не в сотый раз после нашего семейного собрания. Аннет придвинулась ближе и попыталась заглянуть в глаза. «Абсолютно!» Широко улыбнулась я и встала. Как нельзя, кстати, заиграла музыка. Легкие звуки флейты заполнили огромный зал. Мужчины и женщины ненадолго затихли, но вскоре снова начали переговариваться, добавляя к заводной мелодии определенный шарм. От нашего стола на возвышении тянулись еще четыре. На них стояли разные яства, по большей части блюда именно северян, чтобы познакомить приезжих лордов с нашими традициями. В высоких графинах разносили эль и подливали в глиняные кружки. Придворные уже вовсю расшумелись, громко хохотали, а вот женихи по большей части молчали. Целый вечер взгляд стремился именно к ним, но приходилось осаживать себя. Они могли неправильно истолковать мой интерес. А так хотелось узнать, что скрывалось за их внешностью, как эти мужчины разговаривали, учтивы ли или полны неисправимых недостатков. Сейчас гости Лагрангелу являлись только картинками. Блондины, брюнеты в белых, синих, черных плащах. Хоть я видела лишь их лица, но на языке вертелось пока одно определение — безликие. Я вышла из-за стола и по центральному ряду направилась к дальнему краю зала, призывая за собой кивком головы знакомых девушек. Те поняли меня без слов, тоже повставали. Танцы! Как же я их любила! Вскоре музыканты заиграли на лютнях и трещотках. К нам присоединились несколько мужчин. Время и место перестали иметь значение. Быстрые движения, улыбки, звонкий смех и заводной ритм. под который мы без конца кружились, приподнимая высоко юбки. Я подметила мелькнувшее удивление в глазах южан. По-видимому, они не привыкли, что женщины вдобавок надевают штаны. За первой мелодией началась другая, третья. На четвертой мне понадобилась передышка. Я отделилась от веселящейся толпы и случайно на кого-то наткнулась. «Ой, простите!» Желваки брюнета заходили ходуном, делая скулы еще более отчетливыми. Ноздри его слегка расширились. «Ничего», — сказал мужчина, вытирая пролитый ему на грудь эль с таким видом, будто перед ним стояла криворукая служанка. Но он сам нес кружку. «Простите еще раз», — как можно более добродушно улыбнулась я, и обогнула его, не собираясь извиняться до скончания времен. Неприятный осадок от случившегося вскоре ушел, стоило сесть на свободную лавку и снова посмотреть на танцующих. Я сперва просто наблюдала, а затем начала хлопать, хоть как-то поддерживая их. «Значит, именно вас необходимо поблагодарить за принятие моей кандидатуры», — рядом присел лорд, заставивший сестру слегка. понервничать. «Поверьте, не стоит!» — поправила я съехавшую на бок накидку и обернулась к Аннет, которая разговаривала с Мирабель. «Вы сами поймете, что ваше решение опрометчиво и не имеет смысла». «Сомневаюсь», — выпрямился он и взялся за рукоятку меча. О, я не пытаюсь вас разубедить. Вы вскоре осознаете, насколько нежелание принять Искруль, да, неверно, и не из-за укоренившихся традиций, по другой причине. Ах, да, Вики Грейрос, младшая сестра вашей невесты. Анре Бигот из Асанса запустил мужчина Петерню свои каштановые волосы до плеч и поднялся. Ему не понравилось мое замечание. «Если на самом деле хотите стать супругом льда, то прикоснитесь к замерзшей глыбе на улице. Продержитесь без особых усилий десять минут, тогда мнение придется менять и остальным». Я жестом руки подозвала проходившую мимо служанку и взяла кружку с Элем. Мужчина сжал рукоятку сильнее, из-за чего кожа его перчаток затрещала, поклонился... и направился к выходу из обеденного зала. Видимо, он полагался только на свое оружие, не желая воспринимать магию как что-то серьезное. А зря. Мир соткан из нее. Потоки непрерывны. Люди сосуществуют с магией. Сами становятся ею, вырабатывают ее. Бесконечный круг, который не разорвать. Поэтому-то фанатиков не воспринимают всерьез, ведь они противятся самой жизни, позволяющей сменяться дню и ночи. Эти люди утверждают, будто без нее всем будет проще. Зачахнут очаги, и уйдет надобность в извечных сражениях с монстрами. Но не только в них дело. Север не являлся бы севером, не находись здесь постоянно лед, мой отец. В Нанд не ехали бы для того, чтобы вдохнуть самый чистый воздух. А Клуав не посещали бы ради озер и рек из лавы. Что останется без магов? Ничего. Я усмехнулась и собралась посмотреть на свою семью, как вдруг встретилась с пристальным взглядом мужчины с длинными, слегка вьющимися черными волосами. «А сколько вам лет?» С другой стороны стола сел жених, синим шмагом на голове, отвлекая меня от странного незнакомца. и вы наивно полагали, что я вам скажу?» Перевернулась я на лавке, чтобы быть к нему лицом. «Почему же молодым девушкам свойственно делиться данной информацией?» «И многие девицы моего возраста с легкостью отвечали на ваш вопрос». С интересом подалась я вперед. «Лорд!» «Хялш Витфилд, леди Грейрос. я люблю точность и с удовольствием назвал бы цифру, да только не знаю вашего возраста». В кристально чистых голубых глазах мелькнула заинтересованность. Как же сложно оказалось сдержать улыбку и остаться невозмутимой. Всего-то два коротких разговора, а мне этот отбор уже начал нравиться. Давайте один ответ взамен на другой. Темноволосый мужчина развернул ладонь в пригласительном жесте. Истинная причина вашего интереса. Сделала я пару глотков Элли, ощущая, как горячая волна пробирается к желудку и слегка дурманит разум. Не каждая младшая дочь посоветует старшей принять человека, вознамерившегося нарушить традицию. Ага, я-то понадеялась. что вы сражены моей красотой». Демонстративно вздохнула я. «Вики, тут все ею сражены». Присел возле меня Скарт. «Вот только твой тюрбан портит впечатление. Не хочешь снять?» «Даже не надейся». Я встала и оперлась ладонями на стол, чтобы снова взглянуть в голубой омут глаз. «Мой возраст на данный момент точно такой же?» какой он был у Виалара Великого, когда тот объединил нашу империю и посадил на очаги лордов-защитников. О, поморщился младший Портли. Я вышла из-за стола и снова присоединилась к женщинам в быстром танце. В свое время Мирабель частенько отвечала таким образом на подобные вопросы. Я постоянно восхищалась ее умением преподносить исторические данные сопоставляя их с нашей жизнью. Человек из обычной семьи не поймет, а лорд не всегда станет изучать этот скучный предмет. Правда, Хиалш вроде бы знал возраст Виолара в годы зарождения Асхианской империи и оценил мой ответ, что немаловажно. Музыка еще долго звучала, даже когда люди начали расходиться, «Нашлись те, кто выпил слишком много Эля и уснул прямо на столе. Моя семья же давно покинула обеденный зал и разошлась по комнатам. А я словно вспомнила давно забытые времена, когда беспечно радовалась каждому новому дню, не беспокоилась по поводу клятвы лорду тьмы, позабыв о ней. Ведь до определенного момента он вообще не напоминал о себе». Зато сегодня все проблемы отошли на задний план. Была только я, музыка, знакомые женщины и девушки, а также смех, который невозможно сдержать. Но веселье закончилось, стоило попасть в свои покои и взглянуть в зеркало. Я села на стул, размотала слой за слоем ткань на голове. Вскоре она легла на стол, а на плечи упала коса. Я расплела ее, взяла расческу и начала медленно расчесывать черные локоны, каждым движением возвращаясь обратно в реальность. Они стали такого цвета в пять лет, сразу после того случая. Сколько бы ни прилагалось усилий, все оказалось тщетным. Прелестные белые волосы больше не вернуть. Не помогло обстригание налоса, воздействие чудодейственных мазей, восстанавливающих масок из различных трав и цветов. Черные. Такие же темные, как сущность Райнера. Даже не было сомнений, какова моя вторая искра. Тьма. Она жила и во мне, присутствовала последние двадцать лет и не покидала ни на секунду. Правда, во время ритуала объединения можно поменять свою магию на другую. На лице заиграла улыбка. Все-таки свадьба с одним из женихов позволит решить сразу две проблемы — избавиться от статуса невесты самого ужасного лорда во всей империи и заменить неугодную искру на нормальную. А какие они у приезжих лордов?